Глава тридцать седьмая дроу, всмотрелся вдоль обрыва и сокрушенно покачал головой. Ход тянется метров на 300 потом он плавно уходит влево, то есть вообще прочь на юг. На обиженной нами многоножке будут долго висеть дебафы вроде паники. При неудачном укращении такое обычно бывает у диплоподиевых. Причем, чем выше уровень твари, тем дольше он висит, а заодно гонит ее от места огорчения на максимальное расстояние. Я прищурился, глянув вниз, но перед темнотой местных канав мое гномье зрение пасовало. Уже сотни метров далее все скрыто мраком. Придется доверять дроу». Недовольство этим фактом мелькнуло на задворках сознания и пропало, а вслух сказал «Значит, преследовать именно эту не имеет смысла, следовательно, идем по направлению к нужной точке, а заодно пытаемся понять логику перемещения этих существ». Друу кивнул, выдернул из колча на стрелу и одной рукой играючи начал накидывать возле оперения узлы паутинной нити. Кассиди же поставила две пары простых гномьих башмаков передо мной и босоногим дроу, и тоном отчета произнесла. Существа тут все поддаются изучению и следуют логике живой природы. Поэтому очевидно, что взрослые многоножки Маат живут одиночно, имеют кормовые базы с четкими границами. Чтобы питаться, регулярно оббегают маршруты, собирая упавших от сотрясения актиний. «Ага, а наверх залезть не могут», — согласился я. «Поднимается у этих диплоподиевых, похоже, лишь передняя треть тела. Остальная гусеница должна стоять на ногах». Друу башмаки прибрал, как будущий расходник для приклеивания Если не придумаем ничего лучше На его же ногах появились новые черные сапоги Что без узоров, теснения, набоек Выглядели значительно проще утерянных Запасливый какой княже Он вздохнул, дернув ухом И приложил пару раз пальцы к ладони Изобразив аплодисменты нашим расчетам Сам же со скукой сказал Я понимаю, что для обстоятельных гномов Нужно проговорить очевиднейшие вещи в". «Но, может быть, сделаем это на ходу?» Спорить мы не стали, а Дроу отправил стрелу по крутой параболе, так что она вонзилась в противоположный край ущелья почти вертикально, да еще и зарылась в глину по самое оперение. На этот раз переползти на другую сторону удалось без проблем. Хитрые петли, что перед этим вязал эльф, были специфическим умением, потому что стоило ему по-особому дернуть нить, привязанная на другой стороне вокруг камня, развязалась. И пока он, покачивая, извлекал стрелу из глины, она жужжа сматывалась ему на ладонь, словно работала автоматическая катушка спиннинга. И очередную, когда перебрались, и снова... Переход за переходом. Игра хороша условностями. В реале изрезались бы паутинную нитку до костей. Здесь же я с легкостью соскальзывал голыми ладонями на 20-30 метров до середины провисающей под весом опоры. А потом закидывал ноги и спора, перебирая руками, поднимался на противоположную сторону очередного каньона. Кассиди поначалу с опаской смотрела на тоненькую нить. Но когда я ей рассказал, что по такой свободно бегает громадный паукан с двумя седаками, вьючными мешками, да внушительной ляжкой быка, болтающейся на удочке перед жвалами. Опасливо выжидать, когда переберутся тяжелые мужчины, она перестала. Теперь, пока мы подтягивались на втором отрезке пути, она легко перебегала прямо через нас, не обращая внимания на раскачивание нити. Все-таки попробовав отправлять силу Реала в мудрость и разум, Девушка сделала выбор в пользу ловкости Рассудив, что одного умника в команде вполне достаточно И зашкаливающая ловкость позволяла ей сейчас использовать только ноги Я же думал о ловкости с завистью Но сам уже настолько привык воспринимать тысячу нюансов окружающего мира Что без перекачки силы реала в мудрости разум чувствовал себя слепым А так вижу все и с подробными подсказками Которые постоянно скриншочу и вписываю в дневник Вот в стене склона вдруг открываются отверстия Из которых молниеносно выскакивают красные червячки с мизинец Похожие на мотыля Они хватают кусачками челюстей, задевавшихся амеб И тут же исчезают, как не было Обращаю внимание спутников и на ходу выясняю Мотылей они видят, однако круглые дверки перед их укрытиями не замечают Я же могу в любой момент одним движением выхватить любого крючкоголового мотыля, скрывающегося от мира Мои спутники не замечают в склонах оттенков глины, которых я вижу больше десятка Подсказки определяют количество песка в них, количество перегноя, тонкость самой глины А также узлы прочности и слабости в откосе, дающие понимание, что стоит вот сюда ткнуть кирку Как обрушится целый пласт В темный же участок хоть гвоздем доску прибивай Держаться будет нормально Видимо, под влиянием громадара Но ну, либо игра как-то стимулирует мне гноми чутье и хомячество Я на ходу отковыриваю кусочки всего нового Отправляю в инвентарь пробы и отмечаю на карте, где нашел Скорее всего, мусор, конечно, но исследовать стоит О, а вот об этом точно нужно сказать вслух «Я перебрался на этот раз первым и ткнул в почти совсем размахрившуюся тончайшими пушинками паутинную нить, прямо возле древка ртутной стрелы, как между делом подсказала скользнувшая лазерная точка». «Но сейчас меня интересовала не причина, по которой стрела так глубоко вонзалась в землю, а пушистые потертости. Взгляд, фиксация, и незамедлительно всплыла подсказка. Износ 77 процентов. Надо бы заменить», — рекомендовал я, ткнув в махры паутины пальцем. Но по скользящему взгляду князя понял, что он ничего не замечает. А вот когда повторил вслух, его брови подпрыгнули. «Неплохо. Теперь тоже вижу. И удобно-то как. Я собирался все. «Всю нить менять на 90% прочности, как рекомендует инструкция ассасинов. В свое время голову ломал, почему при 15% износе такие нитки резко теряют прочность. А тут достаточно кусок отрубить. Так ассасины мудрость совершенно не качают», — поинтересовалась гнома, пока князь кромсал износившиеся и вязал новые петли. Основной параметр мудрости скорость восстановления маны, а у темных эльфов она не восстанавливается в принципе. Так что нет, не качают. По меньшей мере неписи. А игроки, если кто и взял себе такую причуду, наработками не делятся. Горн, озвучь, будь добр и прочность стрелы заодно. Я впервые всмотрелся в метательное оружие пристально, и стрела прямо запестрела подсказками, раскрывающимися по мере озвучивания и разворачивания свитков информации. Стрела ртутная. Мастер ше. Материал наконечника рок-ксотра. Урон колющий 54,76. Дополнительное свойство. Плюс 120 300 урона монолитным доспехом. Износ наконечника 4%. Стабилизатор трехлучевой. Мастер индиниэль. Материал перо краснозобой казарки 2. Позволяет игнорировать средний дождь. Плюс материал перо альбатроса 1. Позволяет игнорировать ветер до 10 метров в секунду. Износ стабилизатора 31%. Критический. Э, Макс, это красным цветом вижу так-то. Древко полуторное. Мастер Индиниэль. Материал БУК. Мастерская полировка. Плюс 55 метров дальности стрельбы. Выточка под вкладку. Минус 30% прочности. Вкладка ртуть. 0,5 килограммов. Износ древка 5%. На стрелу наложено заклинание. «Недоступна магия!» «Обалдеть! Полки лортути в стрелу вбухали!» «О, кстати, как ты это сделал?» Друу во время моего доклада внимательно смотрел обеими глазами, что для него редкость, на стрелу, и прижимал оперение кончиками пальцев обеих рук, стремясь к идеально прямой линии. А когда этого добился, в зубах у него появился прозрачный пузырек. Он наклонился, коснувшись его горлышком оперения, после чего тот исчез, а князь выпрямился, уже без осторожности размазывая прозрачные капли щепкой. Полкило бухал не я, а мастер, имени которого я знать не знал, пока ты не прочел. Это, в общем-то, не очень много для бронебойной стрелы. А заклинание яда... Да, я сам ставил. Ну да, оно срабатывает только, когда в живое тело вонзается. Так что износ наверняка нулевой. Я сделал нетерпеливый жест. Да нет же, как у тебя в зубах клей появился? И ведь на многоножке точно так же возник. Кархан пожал плечами. Так руки же заняты, как же иначе? Стоп, в смысле, вы так не можете? Удивился Кархан. «Ладно, я понял. Объяснить некому было. Нам-то игроки Дома Змеи это показали практически сразу. Им за базовое обучение серьезные бонусы шли от системы. Чтобы открылось умение, дополнительные функции интерфейса, нужно просто удержать предмет несколько секунд тем, чем нужно. Тогда можно будет перемещать из интерфейса в то самое выбранное место, даже если руки заняты. Как по умолчанию в ладонях появляется то, что извлекаешь из инвентаря? «Да, чем можешь держать или удерживать?» Зубы, пальцы ног, ступни, подбородок, плечо, сгиб локтя, подмышка, брюшной пресс. Ну и у кого на что еще фантазии хватит. Только пользоваться аккуратно. Обратите внимание, появится двойное кольцо поворота. Позволяет повернуть предмет в правильное положение. Иначе могут быть проблемы. Со мной вместе одна эльфийка обучалась. Так во время празднования она выдернула из инвентаря бутыль ирлямура зубами. Уж не знаю зачем. «И что произошло?» — спросил я, устраивая кирку на сгиб локтя для пробы. А князь мрачно хохотнул. «Она не развернула пузатую бутылку горлышком, а сосуд был литров на восемь, да из толстого стекла». Ну и на ее уровне бутыль оказалась Прочнее челюстей Рот разорвала, сломала все зубы И жутко растянула щеки Зрелище было незабываемое Все тут же забыли, как ее зовут Дав кличку Ротик В общем, здоровье у девушки хоть и восстановилось Травмы без и челюсти Так и создавали у нижней части лица Эффект странного Обвисшего хоботка Бедняжку ради прикола не отправляли на перерождение А самой убийце Ей не хватало пороха С ней неделю собиралась, пока в конец не достали. Веселый у вас народ. Скривился я и, наконец, разобрался, что там куда нажимать и перемещать. Желаете активировать умение дополнительные элементы интерфейса? Да? Нет? Да. Активирован элемент «Сгиб левой руки». Используется зажим предплечья и бицепса. Вы теперь можете дополнительно перемещать предметы инвентаря в это место. Внимание! Все слоты умений заняты. Для активации нового одно из прежних необходимо отправить в архив. Комбинируйте тщательно. Рассчитывайте под задачу. Боюсь даже представить, как активируется брюшной пресс для удержания. Хорошо, хоть все, чем можешь зажать, идет пунктами одного умения. Пробормотал я, боюкая появившуюся на сгибе локти кирку. Я поднял взгляд на подругу как раз в тот миг, когда в ее удивленно округлившемся рту появился красный фиал зелья жизни. Я вздрогнул и расхохотался. «Правильным концом выглядит как соска. Слушай, а пробку языком надо откручивать?» «Дувак!» Неразборчиво ругнулась гномка, и фиал исчез, видимо, отправившись обратно в инвентарь. «Он уже открыт для использования. Это же тема последнего шанса. А тебе бы все смеяться, Леша!» Я втянул голову в плечи и покаялся. «Уже понял, и мне кажется, «дуфак» — слово самодостаточное, частично англицированное». Кархан тем временем перематывал веревку и ввернул наставническим тоном. «Умение полезное, но, как и везде, куча ограничений. Если свяжут руки, то, как вы знаете, из инвентаря в ладони ничего не взять без спецумений. Тут та же схема. Если в локтях путами стянут или свяжут ноги, то, соответственно, в сгибы ничего не перенести». Я кивнул, поворачиваясь к девушке. Слышишь, гномка, опасайся теперь кляпов. Хе -хе. Ой, обалдеть! Ты в курсе, что у приклада твоего арбалета дробящий урон? Ох, черт! Наверное, система подыгрывает возмущенным девушкам, иначе совершенно непонятно, как можно наносить такие болезненные тычки без урона. Впрочем, я прекрасно помню, как работает моя жрица, когда действительно хочет нанести урон. Так что это ерунда игровой массаж организма. Кстати, без боевого режима можно сделать так. Через несколько секунд Кархан откашлялся, обращая на себя внимание. «Ну что, шагаем дальше или мне вас на полчасика оставить?» Раскрасневшаяся Кассиди смущенно отстранилась, покачав головой. Дро уже махнул рукой и устремился дальше.